Ручейки полуметаллической полуорганической материи цвета пыльной травы извивались поперёк их тропинки. Но он оживает, возразил Джегет. Взгляни туда. Разве это не признак возрождения? Труба, на которую он показывал, тянулась слева направо от них и выглядела новой, хотя и очень обыкновенной. Это не признак, отец. Это скорее призрак. «Иллюзия?» Джегет не стал продолжать спор. «Тебя сложно переубедить». Глаза его блеснули. Юность всегда была настырной и упрямой. Джерик уловил иронию в голосе отца и его друга. «О, насмешливый Джегет, как я наскучился по твоей компании! Все тревоги улетучились прочь!» «Твое доверие согревает меня», — сказал Джегет. Вот для чего стоит дарить любовь своим детям. Детям? Небрежный взмах рукой. Человеку присущи привязанности то здесь, то там во времени, но ты, Джеррик, мой единственный наследник, твой сын, мой сын, поправил его Джек. Пока они шли сквозь мерцающий сумрак, Джерек, заразившись явным беззаботным оптимизмом Джегеда, искал признаки возвращения города к жизни. Эти признаки действительно были. Свет приобрел жизнерадостные оттенки, ритм земли, пульсирующий под ногами, вызывал в сознании образ оживающего сердца. Но нет, это было невозможно. Лорд Джегет закатал в рукава, чтобы не испачкать их ржавчиной, лежавшей всюду на земле. — Мы можем положиться на города, — сказал он, — даже если у нас нет надежды когда-либо понять их. — Это софистика, Джегет. Очевидность противоречит вам. Источники мощи городов исчезли. Примечание. Это софистика, Джегет. Софистика — рассуждение, основанное на умышленном нарушении законов логики. Инстинкты существуют. Источники тоже. Города нашли их. Даже вы, Джаггет, не можете быть так уверены. Но сейчас Джерик хотел, чтобы его опровергли. Джаггет остановился перед занавесом мрачной темноты. Это... окраина города? Кажется, да. Они подождали Железную Орхидею и Амелию Ундервуд, которые немного отстали от них. К удивлению Джерика, обе женщины, кажется, хорошо поладили друг с другом. Они больше не сверкали глазами и не язвили друг другу. Со стороны они смотрелись, как две старинные подруги, ведущие за душевный разговор. Джерик подумал, что никогда не постигнет этих нюансов в отношениях между женщинами. Но был доволен. Если гибель неизбежна, пусть это произойдёт при хороших отношениях. Он подозвал их к себе. Здесь город отбрасывал более широкий отблеск света на нарушенный ландшафт. Бесплодная, покрытая трещинами пустыня, не заслуживающая более названия земля, а болочко, которое может обратиться в пыль при одном прикосновении. Железная орхидея поправила складку на платье. Всё мертво, и в последней стадии разложения, сочувственно сказала Амелия Ундервуд. Я не могу поверить, сказала ровным голосом Орхидея, что это мой мир. Он был таким жизнерадостным. По словам Монгрова, его житейне радостность была украдена. Джеррик рассматривал комнату за гордом. Ну, по крайней мере, сердцевина осталась. Усмехнулся лорд Джеггет, коснувшись на секунду плеча жены. "Разве она ещё не сгнила, лорд Джеггет?" спросила Амелия и раскаялась в своей безжалостности, когда взглянула на лицо Орхидеи. "Всё можно оживить". "Я замёрзла", пожаловалась железная Орхидея, отодвинувшись дальше от границ города. "Мы плывём в вечной темноте", сказал Джеггет. где нет солнца, нет звёзд, ни одного метеорит, и эта темнота, дорогие родители, скоро поглотит нас тоже. Ты преувеличиваешь, мой мальчик.